Глава 14. Ну, как прошло? Всё хорошо, Светик? Так, всё хорошо? Я и не верила, что так может быть. Надя устало улыбалась и смотрела на подругу Светлой растерянно. А я и не сомневалась, что всё так и будет. Она же твоя мать, и ты теперь сама мать. Вы просто обязаны были помириться. Света крепко обняла Надю, и та благодарно потёрлась носом о крепкое плечо подруги. Духами не пахнет, отметила она машинально. Ну, и как там Марина? Да отлично. Хорошо выглядит, бодря. Устала, конечно, с дороги, но ещё ждёт сегодня вечером свою Ларису. Сильно изменилась. Поправилась немного. Но вообще я ожидала, что она будет выглядеть старше. А ей на скидку 0 ну, лет 55, наверное. Стриженая, аккуратная, в общем, типичная европейская женщина. И такая, знаешь, спокойная, спокойная, мудрая. Совсем не похожа на вертехвостку, как её бабушка всё время называла. Может, остепенилась? Ой, да брось. Галине Дмитриевне угодить можно было только если по струночке ходить. Марина Нормальная живая женщина. Просто чтобы это понять, надо было самой вырасти. Они перебрались в гостиную, чтобы выпить ритуальную вечернюю крошку чая. И только тогда Надя обратила внимание, что на крыше рояля что-то блееет. Свет. Что это там? А, это. Представляешь? Нашла крылья. На ангельский похожа, правда? Света подошла к инструменту и взяла в руки большие бумажные крылья, связанные между собой крестом из тонкой бельевой резинки. Смотри, вот так надеваются. Быстро просунув руки в петли резинки, Света сделала несколько медленных шагов туда и сюда, а потом замерла с торжественным выражением на лице. Надя прыснула: "Свет, ну ты даёшь. Как в детсаду на утреннике". Точно. Только не в саду, а в школе. У нас был спектакль. Я играла лебедя. И Лидочка мне смастерила эти крылья. Ну, в белое платье, ещё носочки, чешки, всё как положено. Надя смотрела на подругу с нежностью. И где ты это нашла? Да, забралась сегодня на чердак, искала новый реквизит вам для натюрмортов. Света подошла к дивану и повернулась к Наде спиной. Помоги снять Бумажные перья, аккуратно вырезанные из обычной писчей бумаги и наклеенные рядами, кое-где сохранили следы карандаша. Мелкие пятнышки старого пожелтевшего клея прятались в пышной сухой бахроме, а резинка, которую Надя аккуратно сняла с широких плеч своей взрослой подруги, стала жёсткой от времени. А что за спектакль был? Ой! Ну, что-то сборное с кучей персонажей. Знаешь, эти детские спектакли, куда тащат обязательно всем классом. Главная роль какой-то принцессы мне, конечно же, не досталась. Я играла одного из лебедей. Мама была так недовольна, что даже на спектакль не пришла. А Лидочка ужасно мной гордилась. Пришла нарядная, села в первый ряд в белом кружевном воротничке и с брошкой. И сказала мне очень важно, как будто в космос отправляла. Ты, Фоня, не смотри, что крылья у тебя бумажные. У человека главная сила в сердце. С настоящим-то сердцем и на бумажных крыльях взлетишь. Фоня. Тебя ведь никто так не звал, кроме неё, да? Ага. Мама страшно бесилась, но Лидочку было не переделать. Света провела рукой по шуршащим крыльям. Заберу их к себе. Рука не поднимается снова на чердак убирать. Детский крик раздался будто над самым ухом, и Надя подпрыгнула в своей постели. Метнувшись из комнаты, она увидела в коридорчике у кухни напуганную Лизу. Та плакала, широко разинув рот. "Лиза, что с тобой? Детка, что ты?" Надя прижала ребёнка к себе, быстро ощупала руки и ноги, всё в порядке. "Там, там!" Девочка плакала, вздрагивая всем телом и показывая рукой в сторону кухни. Привидение, да? Не отвечая, Надя метнулась в темноту и увидела белую фигуру с крыльями, которая сидела на полу, привалившись к стене. Свет, света. Она и сама на миг испугалась, но потом узнала запах перегара, и страх мгновенно сменился яростью. Злобно зашипев, Надя бросила безвольную светяную руку и поспешила обратно в коридорчик к Лизе. Детка Всё нормально. Это не призрак, это шутка. Светлана Михайловна? Это она? Лизины глаза в темноте казались чёрными провалами, а распущенные длинные волосы делали её похожей на маленькую панночку. Да, она. В темноте мы с тобой тоже на призраков похожи. Надя говорила весело, стараясь приободрить испуганную Лизу. А ты зачем спустилась? Водички попить? Девочка снова всхлипнула. Нельзя? Да. Конечно, можно. Подожди здесь. Только свет не включай, чтобы глазам не было больно. Я сейчас принесу. Надя, усадив девочку на диван в гостиной, через минуту вернулась со стаканом воды. Заведём кувшин со стаканами в вашей спальне, чтобы тебе ночью не ходить. А что со Светланой Михайловной? Зубы Лизы выбивали лёгкую дробь о стекло стакана, и Надя обняла её покрепче. С ней всё хорошо, она просто так шутит. Уложив Лизу, Надя спустилась на первый этаж и прошла на кухню. Света в пижаме и с крыльями за спиной по-прежнему сидела, свесив голову между расставленных колен и, по-видимому, спала. Ненавижу, устало подумала Надя. Не могу. Нет. Я её не потащу. Она вдруг почувствовала себя собственной бабушкой, Галиной Дмитриевной, презрительно смотрящей на напившегося деда. Надя чувствовала, как её лицо само собой сложилось в брезгливую гримасу, как сдвинулись брови, напряглись крылья носа, поджались губы. Нет, так нельзя. Вдруг она тут до утра просидит. Нельзя, чтобы дети это видели. Надя решительно подойдя к подруге, сильно встряхнула её. Света замычала и поматала опущенной головой. Самой мне её ни за что не поднять, она же больше меня весит. Чертыхаясь и не скрывая от себя поднявшегося с одной души отвращения, Надя толкнула Свету на стену. Та подняла голову, но глаз не открыла. И не думает просыпаться. Какая гадость так распускаться. Надя резкими движениями начала снимать со Светы жалобно шелестящие ангельские крылья. Так глухо застонала и попыталась что-то сказать, но Надя молчала, боясь как бы не закричать от напряжения и злости. Наконец, сняв с пьяной подруги крылья, Надя без сил упала на табуретку. Как это вышло? Ведь я её оставила совершенно нормальной. Как можно так напиться за какие-то 3 часа? Бессмысленные мысли ползли по кругу, не принося облегчения. Какой-то бред. С какой стати Светка может этот развод её так расстроил? Надёж. Стремящийся шёпот раздался так внезапно, что Надёж вздрогнула. А, очухалась. Отлично. Давай-ка, топай наверх. Откликнулась она не громко, но жёстко. Надюш, ты сердишься? Виновато проныла Светка. Я не просто сержусь, я в ярости. Ты вообще с ума сошла, что ли? Ребёнка напугала. Марш в кровать. Надя слегка повысила голос, и Света послушно завозилась, поднимаясь с пола. Ей пришлось встать на четвереньки и опереться на стул. Но в целом она двигалась лучше, чем можно было предположить по недавней картине. И уже через 5 минут Надя успешно доставила крянящуюся то в одну, то в другую сторону подругу до спальни на втором этаже. "Чтоб лежала тихо и до утра из комнаты ни ногой", приказала она на ухо Свете. Спустившись, Надя решила проверить кухню. В мусорном ведре под раковиной поблёскивало длинное прозрачное горлышко. И Надя вдруг подумала, что видит уже не первую, а порожненную водочную бутылку, хотя официально считается, что Света не пьет крепкий алкоголь. В остальном на кухне был полный порядок. Надя поискала глазами рюмку и не нашла. — Она что, из горла? И, бессмысленно уставившись на бумажные крылья, тяжело вздохнула. — Надо выпить снотворное. С удовольствием приняв душ и забравшись в постель, Надя взяла с тумбочки картонную коробку с подарком матери и бережно достала хрустальный колокольчик. Прозрачность и хрупкость маленького предмета завораживали. Мама всегда делает совершенно непредсказуемые подарки, подумала Надя. И придерживая пальцем язычок, чтобы не дать колокольчику зазвенеть, легонько покачала хрустальную чашечку. Какой огромный, длинный, важный был сегодня день. Сколько в него всего поместилось. А завтра ещё выставка Вадима. И я пойду на неё с мамой, подумала Надя и провалилась в чёрное, тёплое, мягко шелестящее одеяло загородного сна.